Глава восьмая, в которой Фукс получает заслуженное возмездие, затем считает крокодилов и, наконец, проявляет исключительные способности в области агрономии. Вернувшись на судно, я читал Фукса. «Что бы у меня больше этого не было!» Никаких на память. Понятно? Ну, Фукс раскаялся. Обещал вести себя осмотрительнее. Синяк у него рассосался, и мы отправились вверх по Нилу. Идем. Вот тут уж ничего не скажешь. Африка в лучшем виде. Куда ни посмотришь, Лотосы, папирусы, по берегам гуляют робкие антилопы. Порой попадаются даже львы. В воде фыркуют бегемоты. Тут же ленивые черепахи греются на солнце, как в зоопарке. Лом и фукс, как маленькие дети развлекаются. Дразнят палками крокодилов, А я сохраняю полную серьезность. Веду судно, лавирую, Высматриваю подходящую деревушку на берегу. Этот рейс по Нилу я, Молодой человек, как вы понимаете, Предпринял не из праздного любопытства. Первоначально план моего похода был таков. Атлантика, Панама, Тихий океан. Из-за селедок пришлось нарушить этот план, уклониться несколько в сторону. И теперь впереди у нас лежал трудный переход по Индийскому океану. А там, в океане, знаете, ни магазинов, ни ларьков нет. Подберутся запасы и клади зубы на полку. И вот, как человек предусмотрительный и экономный, я решил перед этим трудным рейсом получше и подешевле снабдить экспедицию. Нас! Наконец вижу небольшое селение. Так вроде чистенько и народ приветливый. Подошел к берегу, причалил и со всем экипажем отправился на базар. Местное население встретило нас прекрасно. И цены на рынке оказались не слишком высокие, Так что мы снабдились наилучшим образом. Приобрели пару соленых слоновьих хоботов, ящик страусовых яиц, финики, саго, корицу, гвоздику и прочие пряности. Погрузили все это на яхту. Я поднял отходный флаг, собираюсь в путь, Но тут Лом докладывает рапортом, что Фукс опять пропал. Подождали? Нет Фукса.